Глава шестьдесят седьмая. Подарки. Тася. Вынырнув из портала, я не успела оглядеться, как была схвачена чьими-то сильными руками. ша нервно дрожа выдохнул сэй зарываясь лицом в мои мокрые, спутанные волосы. — Сай, что с тобой? Что-то случилось? — встревожилась я. — Тебя не было достаточно долго. Ему это трудно. «Ваша связь еще не окрепла, и его инстинкты требуют находиться как можно ближе. Дай ему пару минут, чтобы успокоиться», — пояснил Тай, с улыбкой рассматривая меня, едва прикрытую рубашкой Зака. «Выглядишь соблазнительно. Ну, как прошла ночь?» «Жарко», — смущенно улыбнулась я, посмотрев на подмигнувшего мне Зака. Он снисходительно поглядывал на то, как Сай взволнованно прижимает меня к себе в объятиях. «Вы где хоть были-то?» полюбопытствовал Тай. «Лунное око. Слышал о таком?» — спросил Зак. «Конечно, легендарное место», — кивнул эльф. «Говорят, там очень красиво». «Да, очень», — подтвердила я. «А где остальные парни?» — спросил Тай о Закаре. «Ушли на тренировку. Я тоже сейчас к ним присоединюсь. Полагаю, эта ночь будет принадлежать Джентре. Но следующая брачная ночь — моя». Подойдя вплотную... Тай ласково меня поцеловал, не обращая внимания на то, что Сай так и не выпустил меня из своих рук. Этот неторопливый, уверенный и такой сладкий поцелуй был наполнен нежностью. По душе словно кто-то провел меховой рукавичкой. Находясь в объятиях одного мужа, отвечая на поцелуй второго, я уже не испытывала смущения или неловкости. Каждая клеточка тела ощущала, что эти мужчины мои. «Волшебная сила брачной магии, не иначе». С неохотой оторвавшись от меня, Тай вышел из комнаты, и Зак последовал за ним со словами. «Отдыхай, сладенькая. Сэй за тобой присмотрит. А я пока проведаю парней, но узнаю, как у них ночь прошла. Нет ли еще каких новостей?» «Ну, но ты как?» — спросила я, нежно целуя своего змея, когда за Закаре закрылась дверь. «Моя шаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Все еще не совсем адекватно шептал Нак, обвивая меня гибким теплым хвостом. «Сай, мне нужно вымыться. Ты меня отпустишь ненадолго. Обещаю, что потом никуда не уйду», — заверила я мужа, перебирая пальцами его песочные пряди. «Хорошо», — согласился Нак, но вместо того, чтобы отпустить, понес меня в ванную. Обвив хвостом мою ногу, Сай открыл воду, добавляя именно те соли, которыми я обычно пользовалась. Как только емкость наполнилась, Сэй разделся и, сняв с меня рубашку, погрузился вместе со мной в ванну. Я немного напряглась. После бурной ночи с закари мое либидо мирно отсыпалась поэтому мне не хотелось провоцировать Нага на близость. К моей радости муж методично и очень аккуратно мыл меня, постепенно возвращая себе душевное спокойствие. «Я напугал тебя?» Через некоторое время спросил Сэй, возмутительно приятно разминая мне плечи. Нет, просто удивил. Честно сказала я, отдаваясь во власть его сильных, но нежных рук. «Я пока не готов выпускать тебя из виду так надолго. Хочу попросить тебя подтвердить свою связь с Дженом и Я не буду мешать. Так я не потеряю тебя, Шаня», — сказал Сай, выбираясь из ванной. Гладкий гибкий хвост Нага от воды красиво блестел. Капельки влаги на идеальном торсе тоже выглядели интригующе. Непроизвольно мой взгляд опустился ниже, и я открыл рот от удивления. «Сай, а где... ну... в общем...» Замялась я, не находя слов отсутствию на положенном месте его шикарного мужского достоинства. Сай громко и открыто рассмеялся, раскрывая большое полотенце, чтобы укутать меня в него. «Верь, все на месте. Я потом тебе с удовольствием покажу, где», — задорно улыбаясь, сказал Нак, интригуя меня. Я видела, что душевное равновесие моего экзотичного мужа пришло в норму, но он все равно не хотел выпускать меня из виду даже на секунду, так что последовал за мной в гардеробную. Я озадаченно застыла, увидев новый шкаф, уже доверху набитый нарядами. «А разве, Мэрин, не передали мои слова, что мне уже достаточно одежды?» Отропила смотрела я на эти тряпки всевозможных расцветок и фактур. «Передали?» — кивнул Сай. «Она сказала, что поговорит по этому поводу с тобой лично. Упрямая!» — тяжело вздохнула я. Порывшись немного в тряпочном изобилии, я извлекла на свет удобное мягкое платье из неизвестной мне серебристой ткани Иссей помог мне в него облачиться. Когда мы с ним вышли из гардеробной, слуги уже расстарались, накрыли для нас стол, заправили кровать романтично усыпали всю спальню красивыми розовыми лепестками, благодаря которым в комнате витал нежный цветочный запах, как в оранжерее. «Цветы Виолы!» — улыбнулся Нака, глядевшись вокруг. «Мы не приказывали это инициатива твоих слуг» пояснил он, подводя меня к столу, уставленному разными вкусностями. Я думала, что в завтрак пройдет в спокойном общении с Саем, и в ожидании прихода остальных мужей насильно ошиблась. В комнату после предварительного стука начали заходить слуги один за другим, и в руках каждого из них был какой-то подарок для меня в честь свадьбы. Причем все эти вещи были сделаны своими руками. Кто-то принес выструганного из белого дерева ангела, кто-то изящную вазу, сплетенную из голубых прутьев, кто-то красивый гребень. Подарки все прибывали, и я уже не знала, куда их складывать. Это было очень неожиданно и крайне приятно. Они очень благодарны тебе, что ты увеличила их жалование, — пояснил мне Сай. А то, что ты решила взять в мужья всех своих горемных рабов, произвело на них неизгладимое впечатление. и все же Постарайся лишний раз не прикасаться к этим вещам, пока Шин не проверил их и не убедился в безопасности. — Хорошо, — кивнула я. Последним из вереницы слуг вошел фрагмер Торжественно поздравив меня с пополнением в семье, он вручил мне небольшую, очень красивую брошь в виде алой розы. — Носите на здоровье, госпожа, — склонился передо мной Дворецкий. — Но сюрпризы еще не закончились. «Я должен передать вам еще кое-что. Ее Величество Вайлетт прислала вам это», — протянул он мне свиток с королевской печатью.